<ресо> Глава девятнадцатая. После разговора с Тамарой я сразу же позвонила Евгению. Ты должен сейчас же приехать ко мне, сказала я. <со> <ресо> Кому это я так задолжал? <ресо> рассмеялся он. «Зря смеешься! Мне не до шуток!» Он насторожился. «Случилось что-нибудь с тобой?» «Нет!» «С Санькой?» В его голосе уже слышалась паника. «Как это приятно, должна заметить! Просто счастье, если я в нем не ошиблась!» с Санькой тоже все нормально!» Успокоила я его. «Ребенок уже спит в обнимку со своим роботом, будь он не ладен!» Я без него соскучился, признался Евгений. Но если с вами все в порядке, почему ты мне звонишь? А, -а, а! Понял! Ты решила меня простить. Какая ты молодец! Это надо же! Не прошло и года, а я уже опять в фаворе у своей королевы! Пришлось держать Марку, поэтому я сказала. «Зря ерничаешь. Ни о каком мире не может быть и речи. В крайнем случае, временное перемирие. Мне нужна твоя помощь». «Понял. Мы будем через тридцать минут». Я растерялась. Еще не хватало, чтобы он завалился ко мне с Сергеем, с которым расстается крайне редко. Как же я буду обсуждать вопросы о насильнике в присутствии самого насильника? «Кто это мы?» – озабоченно спросила я. «Мы с букетом!» – ответил он и повесил трубку. Я приложила руки к сердцу и подумала. «Ах, все же он душка!» Евгений действительно уложился в полчаса. Первым пошел в квартиру букет, необычайных размеров, а за ним сам Астров. Я ахнула. «Это просто чудо!» «Еще бы!» – усмехнулся он. «Уж я-то знаю в этом толк! Не зря же у меня цветочная фамилия!» «Фамилия у тебя скорее звездная, если взять во внимание латынь», — возразила я, вдыхая аромат букета. Евгений, решив, что душа моя вполне оттаяла, попытался наладить контакт и с телом. Обхватив меня за талию, он протянул для поцелуя губы. «Вот уж нет!» — воспротивилась я. Не вижу для этого веских причин. Лучше садись на диван и слушай, что тебе скажу. Он покорно выполнил приказание. Я поставила в вазу цветы и лишь после этого начала свой рассказ. Когда я дошла до места, где Сергей хватает Жанну за руку и тащит кусты, Евгений рассмеялся: "Ну ты даешь! Серега, кого-то хватает и тащит в кусты!" Он бы умер от гордости, узнай, какого ты о нем мнения. Педала горобеет перед бабами даже после приличной дозы алкоголя. Тебя послушать, как он полный импотент. А ведь с Еленой же как-то он ладит. Ладит, но с большим скрипом. Если бы Ленка не была настойчива, он ни за что бы не решился признаться ей в своих чувствах. Это она буквально изнасиловала его. Он ни нападать, ни обороняться не может. Легкая добыча для наглых баб. Я задумалась. Вот как раз Елена не производит впечатление наглой бабы. Совсем наоборот. И все же Сергей нашел с ней общий язык, и дело даже движется к свадьбе. Двигалась. Потому что сейчас уже все под большим вопросом. Кстати... Спросила я. Сергей вернулся из своей командировки? Да, вчера вечером. Сегодня весь день был на работе, а потом сразу же сквозанул к не Прекрасной. Даже от моей компании отказался. С легкой обидой закончил Евгений. А что ты мог ему предложить? Ну, по кружечке пивка. В этом ты весь. «Человек поехал налаживать личную жизнь, а твоя личная жизнь – пивная бочка!» «Ну, Сонь. «Не перечь мне!» – прикрикнула я. «Отвечай на вопрос! Ты давно его знаешь?» «Само собой! Что за вопрос? Сергей – друг детства! Этим все сказано!» Евгению уже изучающе смотрел на меня, видимо, сообразив, что я вознамерилась его чем-то огорошить. Вероятно, он уже подозревал, чем именно. «Раз он друг детства, следовательно, ты знаешь, что он работал в ментовке», с приветливой улыбкой сообщила я. «Ну да, знаю». Я кокетливо погрозила пальцем, мол, нехорошо скрывать тайны друга от любимой. Любимая должна знать все, ну хотя бы про близкого друга. «Следовательно», — продолжила я, — «ты в курсик?» «Как он из ментовки ушел?» «Курсе», — ответил Евгений, нервно потирая ладонями колени. «Но лучше бы ты перестала играть в кошки-мышки, а сказала все сразу». «Я сразу все и говорю. Сергей из милиции ушел в тюрьму». «Да, это так. Он был слишком честный для такой работы, поэтому его и ушли». Ответил Евгений, не оставляя в покое колени. «То, что ты заступаешься за друга, делает тебе честь», — сказала я. «А вот то, что ты дружишь с человеком, совершившим такое гнусное преступление, это ужасно и ставит под сомнение твою нравственность». Евгений вскочил с дивана, зло засунул руки в карманы брюк и нервно прошелся по комнате. Серёга не совершал никакого преступления», — глухо сказал он, поворачиваясь ко мне спиной и глядя в темное окно. «Его подставили, поскудно подставили, подло, как последние суки!» «А почему ты не смотришь мне в глаза?» — спросила я невинным голоском, но лучше бы мне промолчать. Он резко повернулся и посмотрел мне в глаза. Но что это были за глаза? Они метали стрелы и молнии. Лицо его стало белее стены. Желваки заходили ходуном. Ноздри затрепетали, как у бешеного быка. Таким я не видела его никогда. Я струхнула и попятилась. «Как ты можешь таскать эту грязь?» Загремел Евгений. «Серега тюха и простофиля! Но в разведку я бы пошел только с ним!» «Очень веский аргумент», — пятясь подумала я. «Пусть он из всех женщин Москвы. Разве это может помешать мужской разведке?» Евгений продолжал наступать на меня и греметь. «Его подставили, потому что сунулся не туда!» Какого черта он пошел в ментовку? Думал, будет ловить преступников, будто преступники дадут себя ловить. Не разобрался, откуда рыба гниет, и начал качать права. Ему намекнули, что перестарался. Он не успокоился, и давай строчить рапорты начальству. Ха! Вот смешной парень! Пожаловался тому, на кого накопал гору компромата. Но это мы с ним уже потом узнали, а тогда думали, что в этом единственное его спасение. Утром письмо в канцелярию передал, а уже вечером за ним пришли. Насиловали! Извольте отвечать! Евгений зло припечатал кулаком свою же ладонь. Было видно, что его это не удовлетворило. С гораздо большим удовольствием он припечатал бы чью-нибудь физиономию. Я не трусиха, но мне стало страшно. «Что же, он совсем-совсем не виноват?» Невзирая на страх, позволила себе усомниться я. «Дым без огня? Разве такое бывает?» «Бывает! В нашей стране все бывает!» Девку, которую ему подсунули, до этого он даже не видел Зато она все знала о нем, даже родинке указала Глухая подстава Все ребята от злости скрипели зубами, а поделать ничего не могли Сел Серега Единственное, что для него удалось сделать, это скостить срок Вот так-то В гневе Евгения было много искренности, но меня это не убедило. Все эти сексуальные маньяки бывают очень хитрыми. Они обманут кого хотите, когда им приспичит. «Почему ты так уверена в невиновности Сергея?» – спросила я. «На чем основана твоя уверенность? На его честном слове?» Евгений посмотрел на меня, как на маленькую глупую девочку, несущую незнамо что. «Моя уверенность основана только на моем знании. В тот день и час, когда Серега якобы насиловал их подставу, мы с ним культурно отдыхали, попивая пивко в одном из баров города Москвы, столицы нашей родины. Понятно? На глазах у всей честной братьи, завсегдатая -то в того бара». Свою речь он начал спокойно, но с каждым словом распаляясь все больше, закончил ее на очень высоких тонах. «Не кричи!» — рявкнула я. «Ты хочешь, чтобы я поверила в эту фантастическую историю? Много народу было в баре?» «Человек двадцать! Не меньше!» «И все видели Сергея?» «Все! Мы там долго сидели!» «И все свидетельствовали об этом в суде?» Евгений замялся. «Ну, в суд пошли не все, а лишь три человека. Пармен сразу отказался давать показания, испугался за свое рабочее место. Многие ссылались на плохую память, некоторые прямо говорили, что не хотят связываться с органами. В общем, не считая меня, было три свидетеля». «Более, чем достаточно для алиби, но суд не учел наши показания. Суд счел, что свидетели – шайка Гунов выгораживающих дружка!» Евгений впился в меня взглядом. Я сомневалась. Он увидел это, рассердился и закричал. «Как ты можешь? Думаешь обо мне черт знает что!» «Я бы руки не подал Сереге, если бы знал, что он способен обидеть женщину!» «Думаю, мало кому в этом месте удалось бы сдержать улыбку». «Мне не удалось!» «Спроси любую женщину, и она ответит!» «Мужчины рождены для того, чтобы обижать нас, слабых и беззащитных!» – воскликнула я. Для убедительности я поджала губы и шмыгнула носом. Евгений слегка смутился. Может, и не смутился, но почувствовал себя не совсем уютно, вспомнив о своих недавних художествах. Ну, сонь, и не об этом! жалобно запречитал он. Каждый может ошибиться, не со зла же. Вот убей меня на этом месте, если совру. Соврешь, и я тебя не убью. Но говори. Нет такого мужика на свете, который осознанно обижает любимую женщину. А если обижает, значит он не мужик. Здесь речь идет о насилии, напомнила я. Маньяк не мужчина, он того. Я покрутила пальцем у виска и высунула язык, чем рассмешила Евгения. Он потянул меня за локоть и ласково сказал. Сонь! «Хватит мне мозги вправлять, а? Серега не насильник, ведь сама же знаешь. Сколько времени вы знакомы?» Я задумалась. «Два года, а может уже и больше». «Вот видишь, и все это время он поражал тебя своей бестолковостью». «Это совсем другое дело», — начала я, собираясь произнести убедительную речь. Но Евгений меня перебил». «Все!» – сказал он. «Едем к нему! Здесь поможет только очная оставка. «Но Серега же у Елены!» «Значит, едем к Елене!» «Ну что ж, поедем!» – согласилась я.